глава 13 На взгляд неискушенного человека, съемочная площадка похожа на рождественский вертеп и театр абсурда, в котором задействовано слишком много актеров. Все они мечутся, суетятся и бестолково носятся из стороны в сторону. Но это лишь кажется неопытному наблюдателю, человеку далекому от мира кино, который к тому же оказался на площадке совершенно случайно. Гуров быстро понял, что если внимательно присмотреться, то сразу становится ясной важная вещь. Каждый человек в съемочной группе знает свою задачу. Ему отведено в ней его собственное место. В этом кажущемся хаосе присутствует своя, четко выверенная система, которой управляют режиссер и его помощники. Пока шли съемки очередной сцены, полковник тихонько стоял в сторонке, чтобы никому не мешать. Когда работа закончилась, на площадке стало вдруг шумно, все засуетились, разом загалдели и пришли в движение. Гуров слегка растерялся, И далеко не сразу смог отыскать в толпе хоть одно знакомое лицо. «Левушка, дорогой, что ты здесь делаешь?» Неожиданно к нему подошла Мария в халате из плотной ткани. «Мне Екатерина Михайловна заказала пропуск. Нам срочно нужно поговорить по делу ее сестры. Она сказала, что ближе к обеду у всех вас будет небольшой перерыв». «Да, мы тут некоторые сцены переснимаем. Катюша где-то тут бегала». Мария повертела головой. «А вот и она. Екатерина Михайловна, ты нужна». «Две минуты», — заявила Строганова и продолжила деловито отдавать распоряжение сотрудникам. «Так, всем внимание, сейчас перерыв на 40 минут, после чего переснимаем 22-ю сцену. Подготовиться всем, кто в ней задействован». «Это и меня касается», — сказала Мария. «Дорогой, я вас оставлю, не буду мешать вашему разговору. Кроме того, мне нужно быстро перекусить, переодеться и поправить грим». «Да, конечно. Я не буду тебя беспокоить. Быстренько поговорю с Екатериной и уеду». Увидимся дома. Хорошо, родной». Мария быстро, едва касаясь губами, поцеловала мужа в щеку и упорхнула в узкий коридор, сооруженный из ткани и изнанки каких-то декораций. Екатерина подлетела к сыщику и быстро протараторила. «Лев Иванович, добрый день. Простите великодушно. Я еще на пять минуточек, а потом смогу уделить вам некоторое время». Она тут же убежала в сторону, на ходу выкрикивая рабочим короткие фразы. Какое-то время Гуров пытался разобраться в том, кто здесь чем занимается, но вскоре оставил попытки. Он просто наблюдал за общей суетой, в которой то там, то здесь мелькала Екатерина Строганова. Порой у него возникало ощущение, что кто-то поставил эту женщину на ускоренную перемотку. Она носилась по площадке с удивительной скоростью, выкрикивала короткие фразы, смысл которых полковник просто не успевал уловить. Впрочем, похоже было на то, что вся тутошняя публика хорошо ее понимала. Наконец, после очередного виража, Екатерина снова притормозила возле него и заявила. «Простите, сегодня у нас настоящий дурдом, впрочем, как и всегда. Сейчас мы с вами спрячемся где-нибудь, присядем и поговорим спокойно». «Хорошо, конечно». Они двинулись влево, прошли по узкому коридору, миновали какие-то доски и тюки и вышли к столам. На них громоздились одноразовая посуда, напитки в бутылках, большой самовар с кипятком, Пластиковые сутки с салатами, большие баки, закрытые крышками, контейнеры с пирожками, блинчиками и другой выпечкой. Народ сновал вокруг столов, набирал себе еду, напитки и отходил в сторону, чтобы дать доступ другим людям. «Лев Иванович, желаете перекусить? Не стесняйтесь, еды на всех хватит. Ее всегда с запасом заказывают, а актеры вечно на диетах сидят и едят, как птички». «Спасибо, я не голоден. Если можно, только чаю выпью, продрог немного». — Да, у нас тут вечные сквозняки. Помещения-то огромные. Не стесняйтесь. Стаканчики, заварка, сахар вот тут, с края стола, а кипяток в самоваре. Сделайте мне чай без сахара, если вас не затруднит. — Конечно, я с удовольствием за вами поухаживаю. Пока Гуров возился с чаем, Екатерина снова отбежала, но уже совсем недалеко. Она сказала буквально пару фраз каким-то девушкам, которые с тарелками на коленях устроились около лестницы, и тут же вернулась назад. «Лев Иванович, я с вашего позволения поем, потому что потом не успею», сказала женщина, иронически хмыкнула и добавила. «Если останусь голодной, то обязательно натрескаюсь на ночь, чего мне категорически нельзя делать. Хотите, верьте, хотите, нет, но все съеденное мною после семи вечера мгновенно намертво прилипает к телу и потом остается на руках, бедрах и животе». «Моя жена жалуется на ту же проблему», с сочувствием проговорил Гуров. «Так, что тут у нас?» Екатерина быстро открывала и тут же снова захлопывала контейнеры и бачки. «Все понятно. Вариантов не особо много. Пара каких-то непонятных супов, пирожки, плюшки, ватрушки, рыба, гуляши, котлеты, салаты из травы, другой с капустой, морковка, брокколи, картошка и макаронные изделия с поэтическим названием «ракушки». «Пирожок прихватить вам?» «В чаю есть сладкие с повидлом». «Нет, благодарю, я сыт». «Ладно, а я возьму один». «Понимаю, что мучное мне не рекомендовано, но никак не могу удержаться». Она продолжала болтать, при этом положила на тарелку салат, котлету, пару ложек макарон и два пирожка. «Теперь пойдемте со мной. Попробуем спрятаться в подсобке около костюмерной. Тут поговорить не дадут, будут отвлекать, или я сама стану вспоминать о сиюминутных делах. Кроме того, мне не хотелось бы, чтобы все слышали нашу беседу и поняли ее суть». «Понимаете, Лев Иванович, мы здесь все, конечно, одна большая семья». Но она порой бывает не совсем благополучной. Мне было бы неприятно, если бы все моменты из моей частной жизни всплыли и обсуждались здешними болтунами и болтушками на каждом углу. — Хорошо, конечно, я все понимаю, — сказал полковник. Они пошли по коридору, периодически сворачивали то в одну, то в другую сторону. В конце концов, Гуров перестал следить за тем, куда его вела Екатерина, не старался больше запомнить дорогу, а сосредоточился лишь на том, чтобы не отстать. Женщина шла очень быстро, почти бежала, при этом не переставала оживленно болтать. «Если бы вы знали, как я ненавижу ракушки...» «Почему?» – искренне удивился Лев Иванович. «Для меня разница невелика. Бантики красивые, жена их иногда в салат кладет. Спагетти немного обязывают, просят к себе соус, сыр, вино и свечи, а тонкая вермишель быстро варится. Когда мало времени, это очень удобно. Но все остальное – просто макароны. На вкус они абсолютно одинаковые». «Наверное, это результат моего личного восприятия, некое искажение», — с усмешкой произнесла Екатерина. «Я ведь росла во времена так называемого застоя и всеобщего финансового благополучия. Да и обеспечение в Москве всегда было на высшем уровне. Так что мы просто бед не знали. Только очереди за дефицитом иногда действовали на нервы. Потом грянула перестройка, развал Союза. Я как раз была подростком, наверное, поэтому и помню все остро, даже с каким-то ужасом. Продукты стали появляться в магазинах с перебоями». Люди стали активно запасаться ими. Папа решил не отставать от них и купил по случаю мешок ракушек. Мама поохала, немного повозмущалась, но втиснула это добро между шкафом и тумбочкой в спальне и на некоторое время про него забыла. А тут родителям не выдали зарплату, причем обоим сразу. Деньги у нас быстро закончились и стали мы есть ракушки. Сначала мама готовила к ним подливу с мясом и луком, потом с луком и томатом, вслед за этим просто с луком. Наконец кончилось вообще все». Мы ели ракушки с маргарином или с сахаром. Папа с Галочкой даже с вареньем их пробовали, а мы с мамой от этого кулинарного изыска отказались. Знаете, что тут было самое смешное? Мама каждое утро поднималась с кровати, распрямляла спину, высоко поднимала голову и хорошо поставленным голосом спрашивала, что вам сегодня приготовить? Что же вы отвечали? Спросил Лев Иванович и усмехнулся. Папа радостно кричал, приготовь нам ракушки и хлопал в ладоши. Мы с сестрой подхватывали этот вопль Только вот Галочка искренне радовалась и веселилась. А я понимала, что за наносной бравадой родители прячут ужас и неуверенность в завтрашнем дне, который в простом советском человеке раньше никогда не было. Впрочем, быт через некоторое время наладился. Сейчас я вообще прекрасно понимаю, что то давнее испытание ракушками было сущей ерундой по сравнению с другими жизненными проблемами и бедами, которые нас постигли. Отца нет уже много лет, я давно овдовела, а теперь и Галочка погибла. Наконец-то мы пришли. Они внедрились в небольшую коморку без окон, в которую каким-то чудом были втиснуты узкий деревянный столик и два старых стула. — Присаживайтесь, Лев Иванович. — Благодарю. Если хотите, то я могу сейчас коротко рассказать вам о результатах расследования. — Да, это было бы очень хорошо. Я тем временем быстренько пожую. Не переживайте, Лев Иванович, мой аппетит ничто на свете не испортит. Гуров помнил, что время перерыва жестко ограничено. Понимал, что они и так уже потратили минут пятнадцать, поэтому сжато изложил результаты расследования. Впрочем, их было не так уж и много. Главный акцент сыщик сделал на трех вещах. Он сказал Екатерине, что скоро дело о гибели Галины будет выделено в отдельное производство. Лев Иванович продолжит его вести, но уже официально. Максим Родионов пока вне подозрений в убийстве, но ему грозит наказание за подлог и дачу взятки. Сыщик передал в суд прошение об аресте спорного имущества. Кроме этого, полковник рассказал женщине о горькой судьбе мальчика Саши, которого очень впечатлил голос Галины. Он не смог отказаться от удовольствия, слышать его хоть иногда, и придумал для себя дружбу с ней, чтобы компенсировать острый дефицит общения с людьми. «Значит, это был никакой ни маньяк, ни преследователь», — сказала Екатерина, перестала жевать и горько вздохнула. «Его мать Наталья просила передать вам свои извинения. Она одна растит парня, еле справляется, работает на двух работах» поэтому Саша часто предоставлен сам себе. Женщина просто физически не уследила за ним. Это все ерунда. Ни она, ни мальчишка ведь ничего такого не сделали. Галина, конечно, периодически злилась, ругалась даже, грозила оторвать ему башку или вызвать полицию. Но это все так, на эмоциях. Уверена, если бы она узнала, кто звонит и поняла, почему это происходит, то не стала бы сердиться. Скажите, Лев Иванович, а можно мне пообщаться с Сашей и его мамой? «Я хочу познакомиться с мальчиком. Не знаю, может быть, чем-то помочь этой семье. В конце концов, если ему совсем не с кем поговорить, то мы могли бы созваниваться вечерами. Говорят, у нас с Галиной очень похожие голоса. Может, парнишка увидит друга и во мне, не будет слишком сильно грустить». «Конечно, думаю, это было бы здорово. Я вам обязательно дам их номер, как поговорим». «Спасибо, Лев Иванович. По телефону вы сказали, что дело, ради которого вы сюда приедете, безотлагательное». «Так что именно вас интересует? Чем я могу помочь вам?» Я тщательно просмотрел всю переписку Галины в сети и обнаружил, что она общалась с весьма странным молодым человеком. Потом ваша сестра, видимо, поняла, насколько он неадекватен, отказалась с ним встречаться и заблокировала его. Но он нашел ее на другом сайте и снова писал, только теперь уже не только комплименты, но и угрозы. Честно говоря, она не любила рассказывать о своих кавалерах, особенно о тех, с кем находилась на ранней стадии общения. Галя резонно помогала, что пока неизвестно, перерастут ли их отношения во что-то большее, значит и говорить пока еще не о чем. Это понятно и в общем-то правильно, но все же вы ведь сестры были достаточно близки, значит она могла мельком о чем-то таком упоминать во время обычных разговоров. Тем более, что Галина с этим парнем пару раз точно встречалась, наверное она была чем-то шокирована на одном из этих свиданий. Не просто же так ваша сестра слишком резко оборвала всяческое общение с данным типом. Попытайтесь вспомнить. Она должна была что-то сказать, пусть даже вскользь, но упомянуть о нем. Понимаете, сейчас я не знаю, как его искать. Мне может помочь что угодно, буквально любая мелочь. А через сайт его нельзя отыскать? Нет, там не нужно указывать настоящее имя, адрес, да и номер телефона тоже никто проверять не станет. «Более того, на сайте он не появлялся уже довольно давно, примерно со дня смерти Галины». «Вас это настораживает?» «Да, в том числе и это», — ответил Гуров. «А какой у парня был ник на сайте?» — осведомилась Екатерина. «Он называл себя Андреем». «Нет», — сказала женщина и пожала плечами. «Простите, Лев Иванович, я не помню никакого Андрея. Кажется, Галина о нем ничего не говорила. Или же я могла пропустить мимо ушей. Имя у него самое обычное». Оно часто встречается». «Ладно». Гуров упорно не желал сдаваться и зашел с другой стороны. «А не упоминала ли она, что общалась со странноватым парнем, который осыпал ее тургеневскими комплиментами? Ваша сестра даже раз или два сходила на свидание с ним, а потом что-то пошло не так. Она отказалась общаться с ним, и он сразу стал навязчивым, а со временем даже агрессивным. «Простите, я не совсем понимаю, что это за комплименты такие» гипертрофированные, вроде бы романтического склада. Но сейчас так уже мало кто говорит, и уж никак не молодежь. В этих комплиментах всего слишком. В них наблюдается явный перебор с цветастыми метафорами, понимаете? Бывает, слышишь такие высказывания, и не знаешь, плакать или смеяться. Чтобы вам было проще понять, приведу парочку примеров. Твои глаза, как два изумруда, обрамленные густым лесом ресниц. До встречи с тобой я, кажется, вовсе не жил и не дышал. Так просто существовал не более того. Это, кстати, настоящие фразы того парня. «Боже, я вспомнила!» – воскликнула Екатерина. «Галя точно рассказывала мне про этого парня. Представляете, сестра тоже говорила, что его комплименты приводят ее в состояние легкого замешательства. Она даже не знает, смеяться или всплакнуть. Только Галина никогда не называла его по имени. А как же тогда? Может, выяснила, что его настоящее имя другое?» Вы, наверное, заметили, Лев Иванович, что я женщина резкая и на язык порой не сдержанная? Да, есть немного. Вот Галя в этом смысле была очень на меня похожа. Более того, она отличалась некоторой бескомпромиссностью в суждениях, редко меняла свое мнение, если вешала на человека ярлык, то никогда его больше не снимала. Сестрица величала того парня придурком или маньяком. Очень любопытно. А почему именно эти эпитеты? Она не объясняла? «Нет, хотя я и спрашивала. Галя сказала, мол, маньяк, он и в Африке маньяк. Она ничего не стала больше пояснять, но была сильно раздражена и даже взвинчена. Пришла сестра тогда домой довольно поздно, наверное, после свидания с этим парнем. Они с мамой уже переехали и жили в вашей квартире? Нет, еще у себя. Мы с ней по телефону разговаривали. Эта история вообще довольно давняя, настолько, что я с трудом вспомнила о ней. Так, сосредоточьтесь, пожалуйста». Вспомните поточнее и расскажите, что про него говорила Галина. Она сказала, что комплименты его сначала были именно вот такие, вычурные и странноватые. Потом при личном общении они стали проще, но каждый раз с сексуальным подтекстом. Сестра насторожилась, испугалась даже, но не хотела его лишний раз злить. Это я точно помню. Галя говорила, что постарается аккуратно съехать с темы, то есть сначала минимизировать всяческое общение с ним, а потом постепенно свести его на нет встречаться с этим парнем она больше не собиралась. Что было потом? Прошло немного времени, она не поднимала эту тему и, похоже, жалела о том, что не сдержалась и наговорила мне слишком много лишнего. Но, разумеется, было уже поздно. Я переживала и, когда спросила, Галя вынуждена была ответить, хотя и очень неохотно. Она с ним больше не встречалась? Екатерина Михайловна, сейчас не время что-то замалчивать. Галя не хотела говорить, но я выпытала, что наоборот встречалась еще раз. На этом настоял парень. Он сказал ей, что это будет дружеский ужин и все такое, а она повелась как дура. «Знаете, Лев Иванович, сестра не хотела говорить мне всего, но, по-моему, у них что-то было на свидании». «Почему вы так подумали?» «Так я же знала свою сестру, ее привычки и ухватки, даже манеру что-то скрывать. Она слишком уж сильно не хотела об этом говорить». Чересчур заметно злилась на меня за расспросы, на себя и на всю эту ситуацию в целом. Кроме того, они встречались не в ресторане, как Галя думала изначально, а думал парня. Он ей чего-то наплел, сказал, что нужно всего на минуту зайти к нему, а там стол накрытый стоял. В общем, этот фрукт ее уговорил. Они остались у него, посидели, поболтали, вполне нормально, кстати, по крайней мере, поначалу, выпили. Однако я думаю, что там что-то произошло. — Я не совсем понимаю. Вы сейчас говорите об изнасиловании? — спросил Гуров и нахмурился. — Не обязательно, Лев Иванович. Может, вам будет это сложно понять. Вы ведь настоящий мужчина и воспитанный как джентльмен. Но в жизни так бывает. Он ее подловил. Заигрывание, алкоголь, вынужденное воздержание. Ведь к тому времени Галя уже какое-то время была в разводе, вот и сделала то, чего изначально не собиралась делать категорически. Предъявить парню было нечего, разве что излишнюю настойчивость но окончательное решение все равно она принимала. Так что нет, это было не изнасилование и даже не принуждение. Просто ошибка, нелепая и ненужная, такая, о которой женщины обычно потом жалеют. Что было после? Галя недавно только разорвала отношения с авторитарным и во многом не совсем нормальным мужчиной. Наверное, поэтому все манипуляции, которые как-либо прогибали волю сестры, ее дико пугали. Она мгновенно прекратила всяческое общение с тем парнем, Но основную ошибку она уже совершила. Теперь он просто не слушал слов Галины, не желал оставлять ее в покое, даже наоборот, решил, что стоит немного поднажать. Этот тип слал цветы, следил за ней, писал письма, сначала электронные, а потом настоящие, бумажные, осыпал ее комплиментами и все такое прочее. Однако ее реакция была противоположна тому, чего он ждал. В итоге парень разозлился и стал запугивать сестру. Она даже в полицию обращалась, но это уже потом, после того, как получила несколько нешуточных угроз. Что сказали в полиции? Женщина пожала плечами и ответила. Вы же сами знаете, Лев Иванович, что стражи порядка не торопятся вмешиваться в подобные истории. Дескать, люди встречались, поругались, а вдруг помирятся или просто сами разберутся. Сотрудники полиции уж точно не начинают действовать, пока не случилось чего-то серьезного. Но знающие люди все же посоветовали Гале сменить номер телефона, удалиться из всех социальных сетей а также с сайтов знакомств и быть предельно осторожной. Но она сделала далеко не все. Номер ее телефона знали многие клиенты, сослуживцы и прочие люди, поэтому менять его было слишком уж неудобно. Но из социальных сетей Галя удалилась и сайт знакомств сменила. Правда, она говорила мне, что он ее снова нашел и опять писал. Галя решила просто игнорировать этого парня. Я не исключаю, что это была еще одна ее ошибка. Иногда отказ лишь раззадоривает таких персонажей. Упорное нежелание отвечать на письма и звонки может разбудить в них настоящую ярость. «Я хорошо понимаю вас и полностью согласен с вашими словами. Что было потом?» Через какое-то время я специально спросила Галю о том парне. Она ответила, что он отстал от нее, больше не пишет, не звонит. Теперь все в порядке. Сестра была совершенно спокойна, хотя и говорила все это слишком сжато и коротко. Но я ничего не заподозрила. Подумала, что ей просто неприятна эта тема, не хочется вспоминать подробности. Галя тогда сказала вам неправду. Он писал ей немного, но регулярно. Последние угрозы, судя по датам, были присланы вашей сестре за два дня до убийства. Значит, она это почему-то скрывала от нас с мамой. Галя стеснялась признаваться в том, что совершила ту самую ошибку, или просто не хотела нервировать нас. Екатерина ненадолго замолчала, что-то припоминая, потом сказала... «Знаете, Лев Иванович, я думаю, что этот Андрей продолжал следить за Галиной и преследовать ее. Только она ничего нам не говорила». «Откуда такой вывод?» — хмуро спросил полковник. «Понимаете, когда они с мамой ко мне переехали, сестре кто-то два раза присылал цветы с курьером. Это были ее любимые эустомы. Значит, этот человек довольно хорошо знал Галину и ее вкусы. Она восприняла этот довольно красивый жест как-то прохладно и равнодушно, Немедленно выбросила карточку в мусорное ведро. Я тогда не придала этому особого значения. Галя ведь продолжала с кем-то знакомиться, встречаться. Поэтому я подумала, что это презент от нового поклонника, да и забыла. Теперь понимаю, что она тогда испугалась, была напряжена и изо всех сил старалась этого не показать ни мне, ни маме. Ведь Андрей присылал цветы на дом. Это означало, что он выяснил новый адрес Галины и не собирался оставлять ее в покое. Вот вам новый способ психологического давления. Да, наверное, вы правы, Лев Иванович. А что было написано на карточке, вложенной в букет? Я боюсь, что точно цитату не воспроизведу, но что-то типа «прекрасные цветы для прекраснейшей». Вполне в стиле этого Андрея. Тогда мне это даже в голову не пришло. Ну да, такая фразочка сильно походит на его комплименты. Ладно, Екатерина Михайловна, я понимаю, что сделать это будет сложно, Но вы уж постарайтесь, пожалуйста, припомнить, в каких числах какого месяца были присланы букеты. Мне очень важно это знать. Точно, конечно, не скажу. Но это было после их переезда, причем достаточно давно. Значит, первый букет был прислан примерно в начале октября, а второй где-то в середине этого месяца. Да, точно, как раз на Покров, то есть 14 октября. Я тогда еще пошутила, сказала Галине, что ее кто-то с праздником поздравляет. Она лишь раздраженно отмахнулась мол, не приставай ко мне с разной ерундой. А курьера, вам видеть, доводилось? В первый раз нет, а во второй видела. Самый обычный, ничем не примечательный молодой человек, среднего роста, русоволосый, кажется. На нем была синяя кепка и накидка без рукавов, форменная, с логотипом. Так, хорошо, даже очень. Теперь вспоминайте, что за логотип. Желтая молния на вытянутом голубом овале. Кажется, там еще была какая-то надпись, но я не успела прочесть ее. «Да особо и не стремилась это сделать. Я видела этого парня всего пару минут. Он Гале цветы вручил, а потом попросил ее расписаться в бланке. Она передала мне букет, чтобы освободить руки. Я рядом с ними стояла и на курьера от нечего делать таращилась. Екатерина Михайловна, очень хорошо, что вы это вспомнили. По логотипу мы найдем службу доставки и узнаем, кто делал заказ. Потом нам, может быть, удастся выйти на самого Андрея, если это он присылал цветы, конечно». «Он и присылал. Теперь я в этом уверена». «Хорошо. Большое спасибо за помощь. Будем на связи». «Дел сегодня море. Я побежал». Гуров сделал небольшую паузу и добавил. «Если выберусь из этого вашего лабиринта, разумеется». «Даже в этом случае вы потом все равно заблудитесь в нашей студии», заявила Екатерина и усмехнулась. «Всем нашим гостям нужно выдавать путеводители». «Да, простенькая карта явно не помешала бы». «Вот что, Лев Иванович». Возьмите мой рабочий блокнот и быстренько номер мальчика Саши напишите. Я найду ассистентку и попрошу ее проводить вас. Рано или поздно вы, конечно, и сами разберетесь, найдете выход. Но так будет гораздо быстрее. Хорошо. Я буду очень благодарен вам за это.